Интересную выбрали игру для решения судьбы своей страны и людской расы. Заставка давно закончилась, а Сура все продолжал сидеть, обхватив руками голову. Шира тоже мрачно молчала. Джебрил, не обращая внимания на их странную реакцию, все так же восторженно, сротянутым ртом, разглядывал игровую локацию. Стэв недоуменно склонила голову набок. Наконец, Сура отошел от шока и собрался отпустить по поводу игры пару шпилек. Д «Дедуль, скажи на милость!» Но на прервал его, сказав довольно жалобно. «Пожалуйста, не надо вопросов! Игру сделали такой, потому что Идзуна не любит запаху крови!» «Какая она, однако, неженка!» «Обратите внимание, на ящики у вас под ногами!» Все четверо посмотрели вниз, и увидели на земле непонятно откуда взявшиеся деревянные коробки, Похожи на ящики с патронами из игр стрелялок. А внутри них... Это еще что? Пистолеты? Странно выглядят. Действительно, не очень похожи на огнестрельное оружие, упоминающееся в ваших книгах. Что это? И как с этим обращаться? Джибрил и Став видели подобное впервые. Но Сора и Шира странный вид этих пистолетов несколько смутил. И на тем временем продолжал монотонным голосом явно зачитываю текст инструкции. Теперь позвольте объяснить вам правила. От вас требуется стрелять из этих пистолетов по преследующим вас девочкам NPC. Все-таки стрелять? При попадании с пистолета или взрыва бомбы девочки в вас влюбляются. Это что, породина Гонгал? Гангал? Влюбленные вас девушки осознают, как сильно вас любят, а потом передают вам свою силу любви и исчезают. Ага. Сила любви, в свою очередь, используется в качестве боеприпасов к влюбистолетам. Вы назвали это влюбистолеты? Тупо. Простое понятное название, не правда ли? Напоминает детство. Подождите, а что вообще такое пистолет? Если вы попадете из влюбистолета по Идзуне, победа будет за вами. Так? А тот, в кого попадет Идзуна, станет ее рабом любви. Сказал бы просто... «Перейдет на ее сторону!» «В этом мире вас любят все девочки!» «Кроме одной единственной, которой вам требуется признаться в любви!» «Конец инструкции!» Сказал Ина, выделив последнюю фразу, как бы подчеркнув, что это были не его собственные слова. Осмыслив правила, Сур недовольно заявил. «Не нравится мне эта игра! Это ведь получается, что нужно бегать от девочек и кидать их!» «Тоже мне крутаны! Чтоб вам пусто было!» А еще получалось, что все четверо игроков со стороны Суры были популярны. И у всех одна единственная была одна и та же — Идзуна. У Идзуна же одних единственных было целых четверо. То есть Идзуне нужно охмурить всех четверых и открыть гаремную концовку, а нам влюбить ее хотя бы в одного из нас, так? Верно, суть получается именно такая. как ты это... Не знаю... Сора задумался, подбирая слова. «Повезло еще, что мы против милашки Идзуна играем. Если бы вместо нее против нас был ты, дедуля, я бы тут же вышел из игры и с размаху заехал себе ножницами в глаз». «Понимаю ваши чувства, но не забывайте, пожалуйста, что вы сами потребовали играть четвером», — заметил Инна, имея в виду, что Сура сам виноват в том, что в игре сложилась такая нелепая сюжетная завязка. Затем он посетовал, как бы соглашаясь, что игра так себе, Такие уж нынче игры в моде. Когда я был моложе, сюжеты были куда более захватывающие. Похоже, обитатели этого мира тоже любили поностальгировать по старым играм. Ладно, у меня есть несколько вопросов. Хочу согласовать все правила. Пожалуйста. Исора стала перечислять. Стрельба из пистолета и использование бомб тратят силу любви. При попадании в девочек запасы силы любви пополняются. Девочек привлекают источники силы любви, и от их прикосновений запасы силы любви игрока уменьшаются. Если сила любви игрока иссякает, девочки перестают обращать на него внимание. По факту, игрок выбывает из игры. Если по игроку попадает Идзуна, он становится Юровом любви и переходит на ее сторону, теряя контроль над своими действиями. Если в перешедшего на сторону Идзуна игрока попадает кто-нибудь из его бывших сторонников, Ему возвращается контроль над собой. Таким же способом можно пополнять запасы силы любви и друг другу. Физические возможности игроков точно такие же, как и в реальном мире, за исключением невозможности использовать магию. «Я все правильно понял?» — уточнил он, закончив. «Да, вы очень сообразительны». Сора задумался, почесывая подбородок. Он уже предвидел множество возможных проблем и вопросов, но в целом поводов для беспокойства не было. Условия со скрипом... С сильным скрипом, но все же влезали в рамки предусмотренного. В общем, эта стрелялка, смесь, Лэпфудет и Галгана. Подытожил он, когда правила полностью уложились у него в голове. Не удержался от хихидного комментария. Ну и дебильная же игра. Прямо вижу толпы мерзко хихикающих атаку, выстраивающихся за ней в очередь. И себя, в их числе. Ага. Сетинка персонажи отстойные, но в идее решать судьбы стран при помощи настолько трешовой игры что-то есть. Да и кто откажется от случая поиграть со зверодевочками в догонялке? сказал Сура и довольно хихикнул. Кстати, дед, а чем объясняется то, что сила любви восстанавливается, когда ты стреляешь в своих? Все очень просто. Вы делитесь с ними своей силой любви. То есть случается то же, что и при в них Идуной? Да. На какое-то время, после попадания, они станут вашими рабами люб. Бах! Эта шира выстрелила в ссору, не дожидаясь, даже пока Ина договорит. Ее пистолет выплюнул розовую пулю, которая со скоростью звука, влетев в ссоре прямо в грудь, рассыпалась в воздухе множеством маленьких сердечек. Ах, сестра моя, сестричка! Как я мог игнорировать такую прекрасную, такую неотразимую девушку, как ты? Хоть глаза себе со стыда выкалывай! «Но, братик, мы же родственники, Наигры На Наикорно покраснев промотала Шира. «Ну и что? Мне все равно. Пусть даже в нашем мире это запрещено. Сейчас мы в десборде, да еще и внутри игры. Здесь все решается с помощью игр. Даже если кто-то будет возражать, я разрушу все моральные нормы!» «Эй, стоп, я возражаю! Ты забыл, что на нас вся страна смотрит?» Поспешно вмешалась Стеф. «Не до конца понимаешь, что происходит?» «Я тоже хочу попробовать!» Воскликнул Джабрил. Раздалось еще одно бах. И пуля, выпущенная ею, попала в Шира. И тоже рассыпалась на мелкие сердечки. Джабрил, люблю. Эй, Шира, ты отвергаешь любовь брата? Ах, хозяин, это же те самые любовные треугольники и измена, которые упоминаются в ваших книгах. Как интересно. Даже я, ничего не понимающая в любви, чувствую, как во мне что-то... Ох! Сора резко пришел в себя. Хм, когда становишься рабом любви, все равно остаёшься в сознании. Оказывается, не контролировать себя в виртуальной реальности – это довольно жутко. Еще чуть-чуть и пришлось бы нам менять рейтинги. Шира, пришедшая в себя чуть позже Соры, обиженно покосилась на Джабрел. Джабрел, потом наказу. Ах, простите великодушно, Шира, я не удержалась. Да за что наказывать-то? Впрочем, ладно, правила я понял. Теперь, раз с правилами они разобрались, можно было приступить к составлению плана. Больше всего на данном этапе ссоры беспокоил один конкретный игрок. Стеф, ты поняла правила? Спросил он. Ха! Ты меня недооцениваешь! Ничегошеньки, я не поняла! ответила Стеф, гордо выпятив грудь. Ясно. Тогда по порядку. Держать пистолет нужно так. Так? Ага! Вот в эту дырку нужно просунуть указательный палец. А дальше что? А дальше направляешь его вниз и сгибаешь палец. Вот так? Стеф направил пистолет вниз и нажал на спусковой крючок, как ей показали. Раздался выстрел. Пуля ударилась о землю и отскочила назад. А -а -а, как же я прекрасна! <св�> Никуда себя не отпущу! Томно простонала Стеф. Она стала собственной рабыней любви и теперь извивалась в своих объятиях. Ага, рикошетит, как я и думал. Это все решает, верно, Шира? А-а-а, Поняла, сделаю. Смысл фраз, которыми перебрасывались брат с сестрой, как обычно, был понятен только им двоим. Ладно, пунктом Альфа назначаю вот это самое место. До тех пор, пока не разберемся в игровом балансе, лучше держаться вместе. Если все делать по правилам, то надо учитывать, что физические параметры у нас у всех, кроме джибрил никакие. Я девочек Сбервольфов, мы вряд ли убежим. Джебрил, на тебе тыл. Отбивайся от преследователей. Так, точно. Слушаюсь, а долочку так тут и оставим. Сора взглянул на обнимающую саму себя Стеф. Почему бы и нет? В случае Стеф даже переход на сторону Идзины не доставит нам никаких проблем. Безжалостно заметил он. Это правда, согласилась Джебрил. Стев можно было спокойно бросить на произвол судьбы. Ну что, начнем? Судьба человечества зависит от нас троих. Начнем! Как ты прекрасно! Но почему ты так холодна со мной? Предоставив прилипшую к зеркальной витрине стеф самой себе, остальные трое двинулись вперед. В зрительном зале. Игра началась. Боя большинству зрителей осталось лишь девица абсурдности происходящего, но среди присутствующих в зале Маните была девушка в черной одежде. Со скрытым буалью лицом, который следил за игрой очень внимательно: Фи, ты это видишь? Да, сигнал отличный! Все прекрасно вижу через твои глаза. Фи осталась снаружи посольства, но наблюдал за происходящим через зрение Кламе, и мысленно с ней общалась. Для Кламе, родившейся и выросшей в Эльвенгарде, такое было в порядке вещей. Хорошо, что другие расы на такое не способны. Инна вдруг удивленно приподнял брови. «Я... чувствую магию?» Как и у Манити, у Звервольфов не было нервов, соединенных с магическими контурами, и они не могли использовать магию сами. Но их обостренное восприятие позволяло им ее чувствовать. Инна быстро нашел взглядом источник беспокойства. Кламицел, Откуда она здесь?» Инна знал, кто она такая. Эльфийская шпионка, которая пыталась вмешаться в ход выборов Фэльки. Он подстроил наблюдение третьей стороны. Понял он. В условиях игры было говорино стране памяти только игрокам. И всем и И если клами сейчас транслируют кут игры эльфам, на них уговор не распространяется. Все подробности станут им известны. Он с досадой подумал. Сколько же у них трюка в рукаве? Довольно улыбка на лице Соры, лежащего с закрытыми глазами в кресле, словно говорила. «Попробуйте только жульничать, вас сразу же выведут на чистую воду!» притворяется, что ничего не заметил, а ушки-то дергаются. Рассмеялась Фи, наблюдая за тем, как Ина старательно не смотрит в их сторону. Все жло именно так, как и задумал Сора. «Фи, все так, как Сора предполагал. Игра проводится в виртуальной реальности, отдельном пространстве, в которое с помощью магии не вмешаться». Мы им отсюда вряд ли можем чем-нибудь помочь, но... Да, понимаю. Достаточно уже того, что я наблюдаю за игрой. Фи была умна, и после игры, когда Сора предъявил ей свои требования, она поняла, что нужна для дополнительной страховки. Теперь Восточный Союз не сможет использовать совсем уж очевидные виды мошенничества. Ведь если эльфам станут известны способы жульничать в этой игре, то на этот раз они точно смогут выработать против них стратегию. И в конце концов, Восточному Союзу неизбежно придёт конец. Для этого Сори устроил так, чтобы Фи наблюдала за игрой. Даже если они вдруг проиграют, Фи память не потеряет. Это хорошо, но я вообще не собираюсь допускать жульничество. Поможешь мне, Фи? О, если честно, мне одно заклинание поддерживать тяжеловато. Но ради тебя так уж и быть. Постараюсь. Клами хорошо помнила план Соры про прохождение этой игры. Как ни крути, он был очень рискованным, а самая важная его часть опиралась на импровизацию. И все же, в памяти Соры этот план был отмечен как гарантирующий победу. Быть может, в этой игре она наконец увидит, что же служит причиной столь безграничной веры Соры в человеческие возможности. Покажи мне. Сора, тихо сказала Кламе, глядя сквозь вуаль на изображение на экране.